Глава 9. Нэн смотрела из окна своего корабля шепота смерти на центральный модуль сердца гравитации и силилась понять, за какие грехи ее сослали в эту дыру. Если большинство нигильских кораблей являли собой мешанину различных деталей и модификаций, то сердце гравитации могло дать фору им всем. Во время сближения Нэн довольно долго разглядывала эту станцию в форме колеса, висевшую посреди оранжево-желтого радиоактивного облака в секторе беренж Выглядела она так, будто кто-то слепил воедино более десятка кораблей, из которых и состоял обод колеса, а спицами послужили пустые грузовые контейнеры. Вокруг станции сновали еще несколько кораблей поменьше, прикрывавший Нигилов, которые занимались сварочными работами. По контуру сердца там и сям вспыхивали огни газовых горелок. Это было не супероружие, которое Лорна Ди обещала Маркеону Ро. Это была свалка металлолома. И Нэн ужасно хотелось убраться отсюда. Нэн отправила запрос на стыковку и ждала инструкций. Ангара нигде не наблюдалась, поэтому она положила корабль в дрейф, а сама пошла проверить груз. Пророчица спала в своей капсуле, а округлый доктор Кизма Атерсент возился за всякими ручками настройки и циферблатами, которые служили для управления шлангами, подключенными к прозрачному резервуару. Старуха была одета лишь в простую сорочку, и когда доктор однажды открыл камеру, чтобы помыть ее, Нэн поспешно удалилась в кабину под надуманным предлогом. В облике этой женщины с ее обвисшей морщинистой кожей, практически лысой головой и немигающим пустым взглядом, было что-то такое, что вызывало прямо-таки физическое отвращение. Даже просто глядя, как она спит в камере, Нэн чувствовала легкую дурноту. Но жизнь Нэн зависела от жизни этой самой пророчицы, и поэтому нравилось ей это или нет, а за состоянием старухи надо было следить. Система жизнеобеспечения дребезжа прокачивала жидкости через тело древней корги. Когда пророчица что-то пробормотала во сне, Нэн отвернулась. «А она точно сможет помочь ученой Лорны? На вид она совсем мертвая». «О, это всего лишь действие регенерационной камеры. Бесспорно, бесспорно», — сказал приземистый Чадро фэн Его непохожие глаза глядели словно сквозь Нэн, как будто опасения нигильской соплячки не стоили внимания его гениального ума. За несколько дней перелета доктор перекинулся с Нэн лишь парой слов. Он предпочитал оставаться в трюме с пророчицей и вышел оттуда всего раз, когда затребовал остановку на Тикее, где намеревался забрать припасы у каких-то перевозчиков. «А когда она... Э, проснется?» — спросила Нэн, глядя на светящуюся зеленую жидкость, которая текла по прозрачной трубке, исчезавшей в районе сердца женщины. Девушка не боялась смерти. Она знала, что умрет так же, как жила, то есть на своих условиях, но искусственная жизнь, поддерживаемая в пророчице, ее пугала. Нэн особо не задумывалась о разнице между добром и злом, в конечном итоге это зависело от точки зрения, но судьба пророчицы определенно была ужасающей. «Она и сейчас бодрствует», — с презрительными нотками в голосе произнес Аторсанд. Как будто это у Нэн были заляпанные очки и перепачканная свалявшаяся шерсть. «Хочешь с ней поговорить?» эм, нет» отказалась от предложения девушка. «А шкатулка у вас?» Перед отъездом Маркион Ро сунул ей в руку маленькую шкатулку с секретом. Пророчица любила эту безделушку, и Нен отдала ее доктору. «Она с каждым днем становится все более хрупкой и отстраненной. И я обратил внимание, что прежние стимулы уже не всегда оказываются действенны», сказал Ро, глядя своими темными, непроницаемыми глазами. Нэн доводилась видеть, как Ро использовал электрошок, чтобы добиться от старухи повиновения, и сразу же все поняла без лишних слов. «Используй это! Полезная вещица, когда нужно заставить ее сотрудничать!» Доктор кивнул и махнул рукой, прогоняя Нэн. Девушка вздрогнула и направилась обратно в кабину. Вся эта экспедиция была тестом со стороны Маркеона Ро. Она была самой верной самой отважной шпионкой в его арсенале. Ро явно хотел убедиться, сумеет ли она справиться с более ответственным делом, и поэтому доверил ей свое самое ценное оружие. В очень узком кругу его приближенных все подозревали, что пророчица-то и есть источник троп, а тропы, если их использовать с умом, давали Нигилам преимущество над республикой и джедаями. Именно благодаря тропам они смогут разорвать галактику в клочья и проложить свой собственный путь. Нэн не была специалистом по гиперпространству. Ее образование было, мягко говоря, поверхностным, и вообще у нее не было склонности к навигационным наукам. Но она знала, что благодаря тропам Нигилы могут прыгать в гиперпространство через, казалось бы, невозможные места, где гравитация вмешивалась в вычисление даже самого совершенного нави-компьютера или дроида. Тропы делали налета нигилов непредсказуемыми и исключительно успешными, а рассчитывала их как раз пророчиться. И вот теперь все это верили Нен. Девушка вдруг поняла, что это не испытание и не наказание, это возможность. Она воспользуется этим моментом, чтобы увеличить свое влияние, чтобы взобраться еще выше в иерархии нигилов. Возможно, когда-нибудь у нее даже появится собственная буря. Не воры и грабители, как у Кары Зу, и не убийцы, как у Лорны Ди, а отряд шпионов и информационных посредников, тех, кто понимает ценность выведанного секрета и подкупленного чиновника». Улыбаясь своим мыслям, Нэн села в кресло пилота. С сердца гравитации уже начали поступать инструкции, но как только она изменила траекторию корабля, затрещал интерком. «Эй, девица!» – донесся скрипучий голос доктора. «Есть проблема!» Сердце Нэн бешено заколотилось, и она приняла сердитый вид. «Если пророчица умерла, то вы скоро последуете за ней, как и сама Нэн, если Маркион Ро узнает. Возможно, на фронтире найдется какая-нибудь свежая открытая планета, куда она могла бы сбежать». «Нет-нет, пророчица в полном порядке. Но пропала шкатулка. Нас обокрали».